Вроде прочистилась голова немного. Заглянул в комнату, где оперировала Аксинья. Спросил хирурга, нужно ли ей что-нибудь. Женщина попросила воды. Принёс ей кружку с минералкой. Бутылку оставил у неё. Напился сам. Аня свернулась калачиком на кресле и крепко спала. Будить девочку не стал. Тихо прошёл к окнам, выходящим на противоположную сторону дома. Тут тоже не было особых странностей.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 помудрил и так и сяк с ножными, пока не пришёл к выводу, что самым оптимальным местом для них, как был так и остаётся пояс. Вот только нужно я приладил на самурайский манер, то есть сунул за пояс и зафиксировал их в этом положении, обвязав шнурком. Потренировался. Если приловчиться, можно будет научиться выхватывать шашку с одновременным смертельным ударом. Пока увлёкся делами, немного забыл о ненормальной жажде. А теперь снова хотелось пить.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 Вышел и начал спускаться по лестнице, ступая как можно тише. Курильщика я унюхал ещё на шестом этаже, а встретился с ним на третьем. Сказать, что лохматый мужик в трениках и майке алкоголички охренел от моего воинственно-махновского прикида, ничего не сказать. Забрало шлем и надёжно скрывало мои глаза. Из-под него торчал только широкий небритый подбородок, с начавшей сидеть трёхдневной щетиной. Я прошёл мимо.